Глава 16. Ден. С Питоном мы разговаривали долго. Удивительно, но больше он не заикнулся про то, что я что-то скрываю. Возможно, ему было похрен, а возможно, я заслужил уважение. Пит по-прежнему подшучивал надо мной, обзывал малым и частенько предлагал дожевать за ним зубочистку. но больше не смотрел на меня как на ребёнка. Секрет у меня был. Жаль, я не знал какой, и я совершил путешествие из другого мира это да, но причём тут опережение в развитии? Почему я использовал усиленные удары, в то время как другие одарённые открывали их только на стадии раскрытия? Единственный вывод, который я сделал из случившегося, подтвердил мои же догадки. Моя материя работала активнее, чем материи других одарённых. Спаринг наделал много шума на базе битников. Поползли слухи. Помощник повара, который принёс в лабораторию ужин, смотрел на меня так, будто я угрожал пистолетом его детям. Несмотря на общий переполох, Пит вёл себя спокойно. и даже через чур спокойно. Ранее я спрашивал у него про стадии развития материи, но тот избегал разговора, а этой ночью разоткровеничился, поделился знаниями. Почти все одарённые заканчивали развитие на стадии раскрытия, а наша шла за стадией формирования. Особенность стадии раскрытия возможность выброса внутренней энергии. На стадии формирования материя работала только с телом, помогала изнутри, а на стадии раскрытия позволяла вмешиваться в затильную жизнь, так сказать. Выходила за рамки ограничительной оболочки и влияла на мир вокруг тела. За стадией раскрытия шла стадия познания. Петон не мостак говорить и изясняться, поэтому описал стадию, как умел. Крутеешь, будто самое крутое яйцо, сила становится частью тебя, вы с ней как бы сродняетесь, что ли. Короче, на стадии познания человек познает структуру одаренного и становится во много раз круче, и сама структура, она, как бы это сказать, становится крепче, точно. А даренному на стадии раскрытия придется охренительно постараться, чтобы нанести ущерб подаренному на стадии познания. Хотелось бы поподробнее, я наклонился к питону. Что значит сродняйтесь со структурой? Ой, все, малой, выруби зануду. Перейдешь на стадию познания, узнаешь. Или спроси у кого-нибудь другого. Хорошо, хорошо. Я ослабил напор. Питон не тупой, но он слишком быстро уставал от разговоров с терминологией. За месяц я порядком его узнал и понял, что вытягивать из него информацию нужно аккуратно, иначе психонет и свалит. Но на стадию познания одаренные переходят редко? Очень редко. В городе всего два таких одаренных – Тан и Гамар. Кто они? Тан, босс могильщиков, гомар он. Странный он. В смысле? Все, хорош, как пиявка присосался. Пошли спать. Питон поднялся. Завтра покажу тебе первый подземный уровень. Мы пускаем туда одаренных только на стадии раскрытия, но ты, блин, уникум, ни то ни сё. Не оставить с пацанами, потому что одаренному на стадии раскрытия Опасно тренироваться с одарёнными на стадии формирования, не пустить на первый уровень, потому что правила братства не позволяют. Поговорю с битой, думаю, он согласится, что тебя нужно запускать дальше, раз у тебя получается. Первый подземный уровень отличался от остальных, одарённые на стадии раскрытия не только тренировались там, но и жили. По левой стене коридора располагались комнаты, по правой тренировочные и вспомогательные залы, такие же, как на втором подземном уровне, только получше. Словно мы поднялись на этаж с президентскими номерами. Слово, жилых комнат на пирвом уровне было аж 10. Выйдя из лифта, Петон сказал, что помнит время, когда все они были заняты. Пару лет назад битники переживали лучшие годы. У них была армия из десяти одарённых, деньги и власть. Но времена меняются. Сегодня ты на коне, держишь ситуацию под контролем, а завтра центровые жмут тебя под ценам на Гербуху и появляются отбитые рога, который создаёт братство варваров. и совершает полуумные набеги, разрывая твоих людей на куски. Бита сказал: "Ты можешь остаться". Питон показал на двери комнат. "Я живу в первой, выбирай любую с третьей по десятую". Про вторую комнату я не спрашивал. Слышал, что раньше там жил Патрик, парни из подготовительной команды рассказали про их близкую дружбу с питоном. Многие предполагали, что питон не оправится от смерти Патрика, а братство развалится, потеряв последнего солдата. Кое-как питон держался, но при упоминании варваров закипал и свирепел. В такие секунды я понимал, единственное, что движет питоном – жажда мести. Как только бита отпустит поводок и скажет «фас», Питон ломанется к варварам, даже если это будет стоить ему жизни. Главное, чтобы Питон не сорвался раньше. Один за другим одаренные гибли, а комнаты на первом уровне пустели. Питон и Патрик продержались дольше всех, но в конце концов и Патрик ушел. Питон остался один. Для меня перебраться с восьмого этажа в подземелье означало улучшить условия и получить новые возможности для развития. Для питона моё переселение много больше. В последнее время здесь было слишком безлюдно. Большую часть дня я по-прежнему уделял варке. Почти всю работу делали машины, а я наблюдал и контролировал. Третью неделю технологическая цепочка работала прекрасно, без единого сбоя. Ингредиенты поступали в ёмкость, некоторые проходили через сито, завышенная фракция дробилась, затем включилась мешалка и превращала разномастное пятно травой жижи в однородное месиво. Сушка, прессовка, рассеивание, упаковка. По-хорошему И я мог подобрать пропорции и на час покинуть лабораторию. Оборудование работало без сбоев. Но цена возможной ошибки слишком высока. Это не только кредиты, но и судьба братства. По вечерам я занимался. Влюбился в зал для практики усиленных ударов. Хотя кроме него были и другие. Акробатический комплекс – Комната для восстановления физики, комната для восстановления материи, сир и тёмная полоса. В последнюю комнату питон советовал пока не соваться. Зал для практики усиленных ударов походил на цех, где проводят краш-тесты. На массивных металлических стойках крепились кожаные подушки. При ударе конструкция отъезжала к стене. и сжимала толстенную пружину. Такая конструкция остановила бы машину. Запас хода пружины 5 метров. Обычным ударом я сдвигал ее всего на 10 сантиметров. Чтобы разобраться, как работают усиленные удары, я потратил несколько вечеров. Первый вечер материя оказалась неконтролируемой, а нокаут-бычка случайностью – Я проторчал в зале до поздней ночи, но так и не сдвинул стойку больше, чем на 10 сантиметров. В следующий вечер удар получилось повторить. Я подолгу всматривался в материю и едва ли не разговаривал с ней. С горем пополам отследил скопившийся сгусток энергии на пересечении связи и подтолкнул его. «Получилось!» Кулак выстрелил неожиданно быстро и сильно. Неповоротливая конструкция заскрипела и, нехотя, отъехала назад, будто спущенный на воду корабль. Пружина сжалась на 30 см, а затем выстрелила в обратную сторону, ударившийся железный упор. Работа с материей только на первый взгляд казалась простой. Иногда энергия соскакивала, срывалась с кулака и возвращалась в тело. Такие моменты я со всей дури лупил в кожаную накладку, а затем подолгу тряс выбитыми костяшками, но учился быстро. В четвертой тренировке избавил себя от взглядов внутрь, научился направлять материю мысленно, визуализируя пересечение связей и скопившуюся энергию в фантазиях. «Видел бы меня кто-нибудь из пацанов болотной лиги. Я не просто бил. Каждый удар прилетал, будто разрывной снаряд. Я изворачивался телом, подавал вперед центр тяжести, добавлял в руку материю и взрывал». Железные стойки крехтели, сотрясались и скрипели. Пружины сжимались от метра до полутора в моменты самых удачных ударов до двух. К концу недели я перестарался. Оказывается, были и последствия. Материя изнашивалась и истощалась, словно дуло огнестрельного оружия, на котором со временем затираются нарезные канавки. В тот вечер я ударил порядка 30 раз, так да меня и подкосило. Материя походила на застиранную до дыр шмотку. Она просвечивала, кое-где виднелись надрывы и трещины. Испугавшись, я прекратил тренировку, а позже понял закономерность: чем больше общий объём материи, тем больше запас для высвобождения энергии. Объём моей материи близился к пяти относительным единицам, чего примерно хватало на 30 усиленных ударов, плюс-минус. На самом деле каждый удар был уникальным, как и количество потребляемой материи. Материя восстанавливалась долго. Прошли сутки, а она всё ещё выглядела истощённой. Принцип такой же, как с обычной физической раной. Почувствовал боль в ноге или болезненный спазм в мышцах остановись, дай передышку себе и телу, продолжишь последствия будут много хуже. Так и с материей. Если бы я регулярно отслеживал её состояние, остановился бы раньше, восстановление проходило бы быстрее. Впрочем, позже оказалось, что в истощении материи имелась своя польза. Вторичная характеристика регенерации материи повышена до двух. Общий объем материи увеличен до 4,72 относительных единиц. Время между тренировками силовых ударов я коротал в тире. Один раз зашел туда почти случайно. Тянулся. В оружейном шкафу лежали пушки на выбор: пистолеты, автоматы, ружья. Звук взрывающихся патронов и запах пороха отлично прочищали мозги. Раньше я замещал умственную работу занятиями с железом, сейчас стрелял. По площадке двигались мишени. Я выцеливал их и дырявил. Уже на строй обойми к материи прибавилось. Вторичная характеристика легкое оружие повышена до двух. Общий объем материи увеличен до 4,74 относительных единиц. Голова – не самая уязвимая часть одаренного. Питон прокрался в тир под звуки автоматных очередей. Правда? Ага. Он ткнул себя пальцем в солнечное сплетение. Грудь и центр торса. Структура одарённого находится там, пока материя в порядке, в порядке и одарённый не в прямом смысле, но близко. Материя запросто вытащит тебя из того света, и если у неё будет достаточно ресурсов, проверено. Питон склонил голову и показал шрам от пулевого заухом. Зачем тогда тир, если огнестрельное оружие почти бесполезно? Не для всех. В смысле. Раньше в комнате номер 6 жил одарённый по имени Капит. Питон взял из оружейного ящика пистолеты и покрутил в руке. Он умел стрелять правильно. Оказалось, что при развитии вторичной характеристики лёгкое оружие, эффективность стрельбы повышалась. Одаренный овладевал пушкой и управлялся с нею так же легко, как с собственной конечностью. Такие одаренные никогда не промахивались, и даже больше. Каждый выстрел приходился на уязвимые точки материи. Он находил бреши в обороне и ранил соперников, так же, как ранят усиленные удары. А когда в руки к стрелку попадало оружие с ядрами, Тот становился смертельной опасностью даже для самых развитых одарённых. Тем не менее, солдаты предпочитали рукопашные схватки, в первую очередь потому, что связь материи с телом была максимально близка. Намного проще высвободить энергию и направить её в руку, нежели перераспределять и переносить на объект. С холодным оружием дела обстояли иначе. Ножи, мечики, ножи хорошие помощники одарённому, но обычные железяки не выдерживали зашкаливающих нагрузок. Лезвия ломались, скололись и крошились после двух-трёх ударов. Историческая характеристика сопротивления урону плюс энергетическая оболочка, которая становилась доступной на стадии раскрытия. действовали как физическая преграда. Выдерживал только специальный и непомерно дорогой сплав металлов. Такое оружие делал под заказ литейщик, но Питон сказал, что стоимость 15-сантиметрового лезвия для Кенежала обойдется в 10 тысяч кредитов или больше. Пит разговорился, а такое случалось нечасто. И я хотел вытянуть из него как можно больше, но нас прервал звук входящего сообщения. Питон посмотрел на телефон и нахмурился. Бита собирает братство у себя. Ладно, я понимаю, щекнул и взялся за автомат. Что, ладно, пошли. А? Ты теперь живёшь на первом подземном уровне и участвуешь в совещаниях братства. Правда? Ошли. Скосившийся взгляд Кумара показался мне подозрительным. Пиджачок занял привычное место у стены, но взволнованно поглядывал на Петтона. Если заметил я, то Пит уж точно стреляющие в разные стороны глаза просканировали комнату. Он дважды глубоко вдохнул, будто хотел унюхать атмосферу, а затем спросил: Что случилось? Варвары, ответил Бита. Болыска, ближе некуда. Бита смотрел в окно. Они отобрали клуб. Суки, что будем делать? Ничего, Бита пожал плечами. Ничего. Вечером Кумар пойдёт на встречу с центровыми. Будем просить помощи. Без помощи их не одолеть. Розовый прислал сообщение. Там четверо одарённых. Ему откуда знать? Он внутри. Не понял. Варвары взяли клуб вместе с людьми. После начала оптовых продаж Гербухи клуб не сильно влиял на общую экономику, но свой кусок приносил исправно. Теперь его отобрали. Люди битые поленили. Для другого босса новость о заложниках показалась бы мелким хулиганством. Отдарённые не слишком-то жаловали простаков, но не бита. Он сам был простаком и ценил своих людей. И ещё. Бита помялся и посмотрел на Петона. Слухи в любом случае дошли бы до тебя. Лучше скажу я. Варвары повесили голову Патрика над клубом. Удержать Петтона оказалось непросто. Он потянулся к кобуре и посмотрел в окно. Варвары не просто убили его друга, они издевались над телом. Петтон съехал с катушек и рвался в бой. "Они этого и добиваются", спокойно сказал Кумар. "Вытащить тебя на свою территорию". "Полевать", бросил Петтон. Значит, получит то, чего хотят. Трижды питон хватался за ручку двери, намереваясь уйти, но каждый раз останавливался. Умар приводил десятки разумных доводов, остужая пыл солдата, в конце концов, убитый, осадил бойца, сказав, что питон имеет право отомстить за друга, но не должен запевать про братство, если погибнет последний одарённый. то погибнут все. Редко, но я выбирался на улицу. Кумар предупредил, что разгуливать по городу опасно, но от постоянного затворничества сохли мозги, тем более что большую часть времени я проводил в подземелье. В районе битников можно наткнуться на бандитов и грабителей. Катя, теперь я их не боялся. Материя прилично разрослась, изделала меня сильнее. К тому же, по району Битника ходили слухи о молодом варщике. Многие знали меня в лицо, и если кто-то и нападёт, то сделает это по незнанию. Вероятность невысока. Дорогу в сторону клуба закрыли в прямом смысле слова, перегородили брошенными тачками и повесили знак тупика. чтобы простаки из района битников случайно не забрели в лапы к варварам. Я пошел на точку, где пацаны из аквариума продавали гербуху. За две недели я наведывался туда трижды. Первый раз там было пусто. Я посмотрел на одинокий фонарь и ушел. В другой раз издалека понаблюдал за болотником. Я знал паренька, но не слишком хорошо, чтобы показывать себя в новом статусе. Третий раз на точке стоял Шустрик. «Привет, дружище! Здорово, Сайлок!» Шустрик размахивал руками, бил в плечо и обнимался. Он был рад и одновременно удивлен. «Я ведь так и не дал о себе знать. Вышел в город, чтобы продать гербуху, встретил питона, а там закрутилось». Пацаны думали, что я погибали серьёзно в стрел. Шустрик связал моё исчезновение с крутым челом и продажей гербухи у клуба. Хотя про клуб я и отрицал, но парня в кепке не так легко провести. Эмоции от встречи схлынули. Я заметил что-то неладное. Обычно Шустрик много говорил, улыбился и поддавался эмоциям. Но сегодня выглядел иначе. На лице красовались пара сыдин и синяк под глазом. Впрочем, это норма для участников болотной лиги. Там было другое. Он выглядел скованным, прибитым, запуганным. Что случилось? Дену убили? Воспоминания о том, как мы дрались на ковре, как Ден пришёл просить зели и как он стал первым зачинщиком революции против режима Медного, пронеслись быстрым смазанным фрагментом, скользнули где-то в груди словно наша дачная бумага, оставляя разодранную и обжигающую царапинами рану. Как убили? Кто? Тамагавк Второй раз к Шустрику подходили покупатели, но я сунул другу 200 кредитов и сказал, что торговля закончена. Мы ушли в его убежище. Третий этаж в последнем подъезде заброшенного дома. Там Шустрик всё и рассказал. После моего ухода дела стали хуже, чем были до меня. Медный умудрился так вернуть и власть. У него появились деньги. Я знал откуда. Петон заплатил за то, что Медный отправил сообщение, когда я покинул аквариум. За бабки Медный купил поддержку тренера. После бойцового дня тренер предложил Дену и Вадосу восстановиться в банном комплексе. Пустил их внутрь и закрыл на 2 часа. Времени хватило. Медный и его шестёрки избили всех оставшихся в аквариуме, а тех, кто особенно сопротивлялся, порезали. Бунт свободных пацанов подавили. Когда водос с Дэном вернулись, они были уже в меньшинстве. Тем не менее, возвращение к прежнему режиму было не самым страшным. Мой бой с Тамакавком произвёл фурор. Популярность болотной лиги возросла. Многие болельщики приходили, чтобы посмотреть на бешеного придурка с татуировкой топора на груди, и они сильно разочаровывались, когда слышали, что бой с участием тамагавка не состоится. Про меня тоже спрашивали, но это не важно. Дубль не хотел терять зрителей и придумал ублюдский метод. Пару недель назад болотникам навязали новое правило – Теперь от боя с Томагавком нельзя отказаться. Либо выходишь на поединок, либо покидаешь аквариум навсегда. Пацаны в аквариуме не в том положении, чтобы отказываться. Первый бой состоялся на прошлой неделе. Томагавк убил Дена. Медный скорее решился с тренером. Мы не уверены, но кажется, именно Медный решает, кого поставят против Тамагавка. И следующий на очереди Водос. От заброшенного дома Яламануса к аквариуму. С Шустриком договорились, что друг друга не видели. Он расспрашивал, что я собираюсь делать, но я и сам не знал. Мною двигали злость и ярость. Дорога заняла 10 минут. Прохладный вечерний воздух остудил пыл, и я уговорил себя не наделать слишком много глупостей, хоть и понимал, что без них не обойдётся. Обошёл здание аквариума с заднего двора и нашёл окошко у земли ведущее в инвентарную. Надавил. Защёлка хрустнула и отвалилась, скользнул внутрь. В инвентарной по-прежнему пахло цином. Прикрыл окошко и прислонился ухом к двери. Секунд 15 я прислушивался, пока не понял главное. Не зачем прислушиваться? Теперь они должны прислушиваться, не стою ли я за их дверью. Колена разогнулось, ступня врезалась в дверь. Деревянный прямоугольник сорвался с петель и вывалился в коридор. В два шага я приблизился к комнате тренера и рывком открыл. Он был рад меня видеть или был достаточно пьян и радовался кому угодно, лишь бы не таращиться в одиночку над экраном планшета. Предложил сесть, и я сел. Тогда он предложил выпить. Все-таки был рад видеть. Нес какую-то ересь про старые добрые времена, про дружбу и удачные сделки, затирал про годы сотрудничества и отношения как к сыну. Я его не перебивал. Решил дослушать, с чего это он так стелется. Дубль готов закрыть глаза и сделать исключение. Тренер наполнил пустой стакан коричневой бурдой и пододвинул к краю стола. «Он с удовольствием примет тебя обратно, если ты захочешь». «С чего бы это?» «С чего?» «Сайлок, дружище, у тебя появились фанаты. Люди хотят видеть на ринге пацана, который выстоял два раунда против Тамагавка». Тренер выпил и скривился. «Старк?» Кстати, Дубль ввел новое правило, по которому болотники больше не могут отказаться от боя. Забавно. От встречи с тренером я ожидал другого. Как минимум у пьяницы была веская причина вылить на меня ушат дерьма за то, что я свалил с его товаром, но... Думается, Дубль пообещал ему много больше, нежели 150 кредитов за возвращение Сайлака. Что ж, частично наши цели совпали. Я был не против дать ему то, что хочет он, но хотел получить кое-что взамен. Я готов вернуться, но хочу, чтобы ты ответил на один вопрос. Без проблем. Соперника для томагавка выбирает медный. Слушай, зачем тебе? На тумбочке по правой руке стоял шар для боулинга, облекчённая версия на небольшом пластмассовом постаменте. Я положил на него ладонь и двинул кистью, добавив каплю энергии. Шар пролетел в полуметре от головы тренера и наполовину спрятался в стене. кабинет тренера находился на другой стороне от жилища пацанов, но полагаю, они услышали грокот. Ты чего? Что за? Тренер на миг протрезвел. Следующий предмет прилетит тебе в голову. Ещё раз спрашиваю, соперников для томагавка выбирает метный? Да, но тренер посмотрел на пролом в стене. Ничего такого, он просто даёт советы, а я составляю расписание и заткнись. Я поднялся. Передай Дублю, что я вернусь и буду снова драться с Томагавком. Болельщики обоссутся кипятком от такой новости. И попроси его зайти в раздевалку перед боем. У меня есть к нему разговор.